Часть четвёртая. Проспала она целый день. Господин Некис придержал сборы, чтобы успеть попрощаться. Эльга наспех сделала ему маленький, с ладонь букет, который господин Некис на шнурке повесил на шею. На тонкой деревяшке она набила ему мечту. Зыбкую женскую фигурку с зелёными глазами. Ту, что в нём разглядела. Три дня потом её водили из местечка в местечко. Из яблонца в ружин и обратно. Чуть ли не в каждую избу. Ошалевшему, пригнавшему фургон Сарвисиану приходилось отдуваться за неё на застольях. Эльга же работала, тратила запас досок. Детям набивала зверей, взрослым — разное. Кому-то портреты родных, кому-то, чтобы после хмелки голова была светлая, а кому-то самих себя, разве что поправляла чуть-чуть узоры, убирая злое. Даже близнецам соорудила букет, на который они долго пялились по утрам. и лица их светлели, а в глазах появлялась мысль, как рыбка в мутной воде. «Госпожа мастер!» — вечером третьего дня взмолился Сарвисиан. «Давайте поедем уже. Устал я брюхо набивать». «Хорошие ж люди!» — улыбнулась Эльга. «Хорошие! Ага!» — кивнул извозчик. «Только у корота ихней доброте нет, как с цепи сорвались». «Это они с непривычки». «Да я уж понял. Поехали, а!» Забор так и стоял на меже. И ружи, и башквицы провожали их одной смешавшейся толпой. Дети с четверть лиги бежали за фургоном, махали руками, смеялись. Лиственные фигуры с забора, обнявшись, смотрели вслед сквозь пустеющий лагерь. Чистокол столбиков на меже и пустые светлые пространства на месте собранных палаток. Осип Башквиц напоследок кланялся в пояс. «Храни вас, матушка утроба!» «Долгой жизни!» сказала Эльга на прощание. Ей сшили огромный мешок для листьев, который наполнили в два селения листьями с окрестных лесов. Под руководством Сарвисиана его кое-как укрепили на фургонной крыше. Он шелестел и днём, и ночью, превращая повозку в загадочный звуковой инструмент. Дни были солнечные. На горизонте громоздились леса, всюду цвёл кипрей. Многолюдные местечки попадались всё реже, но кабельцы на три, а то и пять-шесть дворов Встречались постоянно. На ночь принимали радушно. Печать титера вызывала благоговейные перешёптывания. Эльга непременно оставляла по одному, по два букета, хранящих дом от сырости или пожара, как того желали хозяева. Где-то набивала на жениха, где-то от болезни. Пальцы ходили легко, с выдумкой, сами. На лесопилке по пути она закупила новых досок. Их душистым грузом сложили у заднего борта и в два ряда настелили на пол. Тянулись навстречу подводы с брёвнами и смолой, с мехами да шкурами. Мальчишки гоняли к водопою коров. Косари разбредались от дороги в поля, шелестели новостями деревья. Вечерами Эльга слушала пересказы от листвен в крыше фургона. В южных наделах уже собирали первые урожаи груш и неведомых сладких персиков. Дорожал овёс, пропал в песчаной буре и удивительным образом через 4 дня нашёлся обоз с тканями и приправами. Какой-то Амирхан Каюк обманул Нгавра Сагденбая, пообещав ему вернуть молодость, а для этого запер в башне. Кранцвейлер Дедиканкруя в честь десятилетия своего правления объявил трёхдневное торжество. Хмель, купиво и пряники в столице раздавали даром. Случившаяся давки на площади перед дворцом на смерть задоптали 19 человек. Виновные в происшествии Кафалекс, распорядитель и его подчинённые, отправлены на запад вместе с набранным из окрестных вейларов войском. А в войне на границе с Тангарией листья молчали. И о мастере смерти тоже. Эльги чудился в этом безотчётный страх. Будто не упоминая о жутком мастере, листья всеми силами старались создать у самих себя впечатление, что его не существует. Зато в Харноэ поймали змеё семи локтьях. А в докучном наделе обвалился берег реки, засыпав сети и лодки. В знакомом большом Юхннине на ночь был пожар. Сгорело 4 дома и городской амбар. Что ещё? В том поле не открылась ярмарка, куда съехались гончары и бочкари со всего края. В последний день от желающих испытать крепость творений горшечных мастеров не было отбоя. В Острейской бухте замечен иноземный барка. Мастер-лекарь Аварох Эмфал продолжает изводить плесунью в дюмурском наделе. Плэйли мимо кипрейные поля. Эльга набивала букеты, удивляясь тому, что все время находятся тонкости, о которых она не догадывалась раньше. И все время приходят идеи, как точнее, изящней, искусней вывести самый простой узор. Через четыре дня они обогнули низкий скальный выступ, похожий на мертвую рыбу, всплывшую белесым брюхом вверх. И выехали на моховые пустоши, изредка перемежаемые редколесьем и песчаными островами. К вечеру далеко в стороне увидели несколько челомов. Заехали в городок, который населяли в основном лесорубы с семьями. По соседству за деревянным частоколом нёс службу небольшой гарнизон. На дороге стоял пост. Красноглазый от хмелки воин, чужиться слива альха, долго не понимая, смотрел на оплывший после короткого дождя мешок с листьями на крыше фургона. «Чего везете-то?» «Листья», — ответила ему Эльга. «А-а-а», — протянул воин, почесав ногу ногой. Он был молод. Под первым слоем листьев в нем жили мелкие желания. «Сумасшедшие, что ли?» «Почему?» «Дихарям листья без нужды. А наши и подавно не купят. Да, пожалуй, даже если доплатить и не возьмут». Сарвисиан фыркнул. «Ты, смотрю, большого ума человек!» Разве ж то долгой жизни не пожелал? Только мысли с теми, великий Муамас, работать едем. Обзываетесь, насупился воин. Вообще-то, великим Муамасом в южных землях за краем не последних людей называют, назидательно сказал Сарвисен. Там же халифы. Ну, не всякий халиф великий Муамос. А Муамос кто? Мудрец. Воин почесал лоб. Хвалите, значит, «Так листья-то зачем?» «Вот ты балда!» «Эй-эй, полегче!» Постовой Сердито взмахнул пикой. «Просто я мастер листьев», сказала Эльга, через сервисиона вручая ему спору набитый букет. «Вот! Ах, вы мастер...» Воин сунул пику под мышку и склонил голову, изучая подарок. Спина его медленно распрямилась, из глаз пропала пьяная дымка. «Это не я!» сказала он неуверенно. Похож, но не я. Эльга улыбнулась. Это будущее. Воин приоткрыл рот. Взгляд его снова уткнулся в букет. Эльга наблюдала, как под чужицей и ленивой альхой не смело прорастают опытный стойкий вяз с предусмотрительным шиповником. Если и светила парню дурная тропка-дорожка, то теперь свернуть на неё не получится. Разве не хорошо? Мы поедем спросила Эльга. «Да, пожалуй. Легкой дороги», — пожелал воин, не отводя взгляда от букета. «Ну!» — сказал ему Сарвисиан. «Что? Нам через тебя ехать? Простите». Парень подобрал упавшую пику и шагнул в сторону. «Долгой жизни!» — буркнул Сарвисиан, но добавил негромко, что сильно в этом сомневается. Повинуясь ему, Анника и Глица... Бодро потянули фургон за кривую будку поста. Всё у него будет хорошо, сказала Эльга. А то он здесь медянку сшибает с каждого проезжающего. Эльга, свесившись, оглянулась назад. Больше не будет, я ему букет поправила. Так свои же и побьют до смерти. Это уж как получится. Тогда, может, вернёмся. Сервисян покосился на девушку, тронувшую его за руку. А об этом раньше надо было думать, сказал он, понукая лошадок. Больно уж легковые, госпожа мастер, букетами своими людей обращаете. Где же ли на башквица в сружах посмотреть, так вообще отраб берёт. Эльга покраснела. Не же как лучше, сервисом вздохнул. Вот и будем надеяться, что так и есть. Это получается само собой. Как дышать? извиняясь, сказала Эльга. Или нет? Это как в лодке плыть по течению, понимаете? Я вижу правильные узоры и неправильные узоры и привожу листья в человеке в порядок. Листья в человеке. Ага. Сервисен качнул головой. Разве человек из листьев состоит? Я всё вижу из листьев, сказала Эльга. И небо, и землю, и огонь, и дым. И меня, Эльга кивнула. Сервисен прищурился. А вот тот букет, который у Ильмы остался. Он с каким узором, госпожа мастер? С правильным или неправильным? Он, правда. Вы же сами видели. Там только вы и Ильма видела. Извозчик крякнул. Ну, э Ну это как голым в бане. Я ничего не меняю, сказала Эльга. Я просто делаю некоторые узоры чуть ярче. Человеку ведь может быть страшно совершить храбрый поступок. но немного дубового листа или чепчуйника, и человек сам про себя понимает, что может сделать то, чего боится. Я показываю ему, какой он есть или может быть на самом деле. Сорвисян помолчал, потом неловко притянул Эльгу к себе. Ладно. Только уж вы осторожнее управляйтесь со своим умением, госпожа мастер. Эльга шевельнула плечом, уютно устраивая голову у Сорвисяна под рукой. Маховые пустоши, окаймлённые справа цепочкой серых валунов, тянулись до горизонта. Они были серые и сизые, темнели впадинами и кое-где даже золотились на солнце. «А вы откуда про Муамаза знаете?» — спросила Эльга. Фургон покачивался, листья в мешке шуршали и похрустывали над головой. С севера навстречу, занимая небо, грозовым, тёмным прибоем наползали тучи. Постеша под ними приобретали сиреневые и тёмно-синие оттенки. Ох, где я только не был, сказал Сервисен. Одно время даже на барке ходил, а там как-то с караваном через пустыню в Эбхалман ушёл. Просто ушли? Сервисен вздохнул. Ну не просто, конечно. Были обстоятельства. У меня по маложе, считай, и головы-то не было. Что там росло вместо головы? Это к Кияну воину. схватился я с помощником баркатона, капитана барка. Значит, кто кого слушать должен? Он парень туповатый, а я во всё себя умным числил. Думал про себя, что где-то недалеко от самого баркатона стою, по морскому и навигацкому мастерству. Слово за слово, потом у него нож, у меня нож. Извозчик хмыкнул, вспоминая. Вышвыбли меня на берег, в общем, чтобы земля голову поправила. И поправила Жизнь поправила. Пришлось наняться в караван-охранников. Тогда-то я и в Ип и в Халман сходил, и в халифате из Сэкала побывал, и на Муамазов насмотрелся. Тоже знаешь, оказывается, мастерство. Мастерство? Ага. Когда Муамазов много, это называется диван. И вот сидят они целым диваном перед халифом и значит обсуждают, как жить дальше, с кем дружить, против кого воевать. разбирает разные текущие дела: судебные, наследственные, династические, щекотливые большей частью. Калифов слушает и потом по каждому случаю выносит своё решение. Тот, чьи доводы показались ему наиболее разумными, получает временное звание великого муамаза, то есть мудреца. Мастерство их состоит в том, что словами они могут кого угодно убедить в чём угодно. В том, например, что небо это земля, а земля небо. Муамазы даже соревнуются так, выступая перед толпой. Один говорит, говорит, потом приказывает: "Поднимите все правую ногу". И считают, сколько людей подчинились. Потом другой говорит и тоже приказывает: "Поднимите левую ногу". Опять считают. Выявляют победителя. Сервисен умолк. "Чудно", сказала Эльга. Извозчик фыркнул. "Говорят, когда Калив посылал Муамазов воевать, Противник сдавался им в плен уже на сорока шагах, потому что где-то на таком расстоянии срабатывало их словесное мастерство. Но это, конечно, если у вражеских воинов не было затычек для ушей. Эльгер смеялась. Фургон всё катил на север, и скоро тучи приблизились, наползли, превращая пространство под ними в зыбкий ветреный мир. "Сейчас, пожалуй, утонем", сказал Сервисен, щупая накидку за пологом. "Может, остановимся тогда?" Так голое место. Сыркнула молния, глица заржала, нервничая. Ветер ударил в борт фургона и понёсся дальше, тревожа моховые кочки. Вы заберитесь внутрь, госпожа мастер, посоветовал сервисен, просовывая по очереди руки в короткие рукава. Чего мокнуть-то? Эльга потянула сак. Вы что? Такая красота. Дождь надвигался из темноты серебристо-серой, подсвеченной вспышками молний стеной. Но если смотреть во все глаза, То можно заметить, что стена вовсе не стена, а войско, и оно несётся, охватывая тебя справа и слева конными небесными отрядами. И где-то атакующие уже вырвались вперёд, выбивая копьями шелестящие звуки из земли. Мы идём, идём. И можно распахнуть руки с пустой доской этому войску навстречу, и зажмуриться и принять удар из ветра и дождя, отдавая себя на растерзание стихии. Слышите? тум-тум-тум. топ-топ. Так пальцы бегут по дереву. Стремительный, чуткий, рассыпчатый бег. А это? Шыр-ши-ши. Это шопот складывающегося узора. Вы поняли? Я Эльга, мокнущая, но счастливая Эльга. В этом узоре присутствую тоже. Природа вложила меня в простор северной земли. Любуйтесь букетом. Госпожа мастер. Что? Обернулась Эльга с подножки, смахнув капли с олба. Чуть не упав, она вовремя схватилась за фургонную дугу. Ветер трепал ткань. В темноте, подсвеченной посверками молний, во все стороны летели брызги. Текло. Текло так, что, казалось, открой рот, тут же и захлебнёшься. Ах, смешно. Эльга выставила ладонь дождю. — Не чудите, госпожа мастер, — произнёс Сарвисиан. — Вот треснет Киан Воин копьём по темечку. — Не треснет. Откуда вам знать? Я в букете, дядя Сарви. И что? Куда ж я из него денусь? Я здесь. Нет, будь дождь чуть потише, Эльга, не утерпев, слетела бы с фургона и побежала бы по моховым кочкам рядом. С коленцами и хохотом, не разбирая дороги. В лесу не как она есть. Капли будто пальцы касались лица. Что-то меняет в ней. Поправляют на лету. Рисуй, рисуй меня дождь. какую есть. Фух. Эльга плюхнулась на сиденье рядом с сервисаном и стала выжимать подол платья. Дождевые тучи ползли себе дальше на юг, низко опуская белёсые соцве ливня. Но над фургоном сеяло уже мелко, а в пустоши впереди неуверенно возвращались краски. То один, то другой солнечный луч пробивался сквозь середеющую пелену, похожую на вытертый малахай, и мох взрывался искристым сиянием. Как же такую красоту не перенести на доску? От мокрой одежды Эльга продрогла и, набивая букет, постукивала зубами. Листья тёрлись о пальцы. Холодно. Вот Сервисян набросил плащ ей на плечи. Да «До долгой жизни, благодарно кивнула Эльга. Простыни эти, ведь, с жалостью посмотрел на неё извозчик. Переоделись бы в сухое. Я сейчас только доделаю. На доске сверкала каплями кочка. и в каждой капле отражался, подрагивая мир. И фургон, и усталые лошадки, и сорвись он, выглядывающий за девушки, рассыпающий по доске влажные листья. До Аль-Лахоя добрались только через два дня. Заночевали в Кобельцах с торговым лабазом на сваях. «От мышей до лисиц», — сказал суровый хозяин. В Кобельцах жили две семьи. Занимались охотой, пытались разводить тех же северных лисиц с пушистым серебристо-тёмным мехом. торговали с дикарями за железо, посуду, стекло и дерево. У тарангаев, по ихнему, людей под небом свои правила напутствовали они эльгу. В чалом заходят, кланяются. Обязательно надо сказать ёкомха, что значит мир этому месту. Непременно потом кланяются старшему и пошкурам кочегу, подползают на коленях. Ещё нужен подарок, если ты новый человек в чаломе. кувшины, железные миски, жестяные колокольчики, грушки очень ценят. Говорить можно только когда старший за трубку возьмётся. Они верят, что маховый дым не даёт человеку неправду говорить. Эльга набила им два букета: молодую смешную лисичку, которая одним своим видом вызывала спокойствие, и солнце, стоящее над мховыми пустошами. В Аллахое деревянный дом был всего один. Представители Вейлара Зато челомов стояло штук пятнадцать, тянулись вверх сизой дымки. За изгородями ходили олени. Дети в меховых малахаях носились между саней и растянутых на шестах шкур. На приезжих вроде и не глазели, не невидаль, но нет-нет и косились, украдкой показывая пальцами. Челом старейшины был украшен ветвистыми оленьими рогами и красными лентами. Полок был отогнут вверх, хозяин дома. Сервисиан внутрь не полез, отговорился о ревизии фургонного добра. «И оси надо проверить», — сказал он, поглядывая на объезжающего оленью упряжку Тарангая. «И лошадок покормить, и просушить, наконец, мешок ваш, госпожа мастер». «Да и присмотреть тут за всем, а то чудится мне вороватый народец». Эльга согласилась, постояла перед узкой щелью входа, соображая, во что можно постучать. Не во что. И нырнула внутрь чолома. «Йокенха!» — сказала она сразу, чем вызвала смешки и перешептывания. Когда глаза после светлого дня привыкли к полутьме, Эльга увидела редком сидящих у задней стенки седого морщинистого старика в центре, двух девушек справа от него, постарше Эльги, и двух мальчишек, наверное, пяти и десяти лет слева. Все они были в меховых малахаях. Малахай старейшины был расшит бисером. У девушек узором по плечам и груди шла светлая выпушка. У мальчишек имелись капюшоны, и старший не приминул его с вызовом напялить на голову. По хладымам, уходящим в прорехи от скрестившихся наверху жердей, жиром, мясом, человеческим телом, с неделю не знавшим воды. Йоконха, снова повторила Эльга. Она поклонилась старику, упала на колени и протянула букет из листьев на доске. Он лохой в треугольниках челомов. Старейшина даже не глянул, передал подарок одной из девушек. и та ловко сунула его куда-то в темноту за спиной. Младший мальчишка подбросил в очаг серый маховой ком, и от распространившихся по челому едких дымных завитков у Эльги защипала в глазах. Она молчала. Тарангай смотрели на неё. Старейшина, казалось, не мигал, а девушки неслышно перешёптывались, едва соприкасаясь головами. Наконец старик что-то пробормотал и вытянул из-под колена длинную костяную трубку. Можешь говорить, перевёл его фразу старший мальчишка. Я мастер листьев, сказала Эльга. Отхой ня с агангода ня даномпына, аметеха, произнёс малолетний переводчик. Тень аханан эру. Старик кевну, засыпая в трубку зелёные мховые веточки. Эльга расслышала то ли кряхтение, то ли кашель, но оказалось, что это значит: нам этого не нужно. Эльга растерялась. Это бесплатно. В этом нет ничего страшного. Я хотела бы делать букеты для вашего народа. Старейшина, выслушав мальчишку, качнул головой. Длинным пальцем он выскреб из очага щепку и подполил мох. Глядя на огонь, мелкими затяжками хозяин раскурил трубку, а затем выдохнул через ноздри пышные дымные усы. За дымом потянулись слова. Тарангаес эхаганынь эваня. Тарангай теван ядерны. Переводчик шмыгнул носом. Мы люди этой земли. Мы не знаем деревьев. Я покажу, сказала Эльга. Вы можете испытать меня. Старейшина начмокнул губами, и трубка описала круг перед лицом девушки. Охой. Твенья. Хорошо, перевёл мальчишка. Нарисуй меня. Девушки захихикали, младшему мальчику надоело сидеть, и он пополз мимо Эльги к выходу из чулома. Не удержался. ущипнул за ногу. "Не, ангай", погрозил ему пальцем старик. На короткое мгновение блеснул дневной свет. "Я возьму доску и листья", сказала Эльга, поднимаясь. "Нен". Остановил её жестом старик и приподнявшись, вытянул из-под себя небольшую дощечку. "Эт. Делай на этом", сказал мальчишка. "Но мне нужны листья". Старейшина пососал трубку, прищурился и буркнул что-то девушкам. Охой. Поклонились те и также поползли к выходу. Свет задержался в челоме подольше, и Эльга смогла рассмотреть висящие над головами связки сушёной рыбы и тонкие полоски вяленого мяса, пучки травы и бусы из грибов и ягод. Разглядела железную утварь, закопчённый таз, шкуры и одеяла разбросанные повсюду. Комья одежды и поддёрнутые под жерди тряпки и рукавицы. Старик прикрыл глаза. Мальчишка подбросил в очаг несколько веток. на выступающие камни поставил сковороду зачерпнул пальцами из горшка и шлёпнул на железную поверхность кляксу жёлтого жира Интересно, как девушки будут просить листья у сервисена, подумала Эльга. Жестами или объясняться с ним по-своему? Она повертела в руках дощечку, провела ладонью по шершавой, чуть выгнутой поверхности, чувствуя, как отзывается печатьи на запястье дерева. Сахалаунта — сказал старейшина. — Слишком молода, — перевел мальчишка. — Я ученица мастера Мару, — сказала Эльга. — Ня кан хямару, номпына. Старик, помолчав, занялся трубкой. Появившиеся снова девушки бросили на колени Эльги несколько комьев белого, серого, сизого мха, приговаривая «Уня хамы, уня хамы» и забрались на свои места. Узкие щелочки глаз весело поблескивали. листья, спросила Эльга. Старик шевельнул бровями. Ики. Зачем? Как? Я делаю букеты из листьев. Эту гэннян сефха последовал вопрос, который мальчишка тут же перевёл как: "А чем наш мох хуже?" Жир зашипел на раскалившейся сковороде, распространяя густой тошнотворный запах. "Хорошо", сказала Эльга, стараясь дышать коротко, по чуть-чуть. "Я попробую." Но старику этого согласия оказалось мало. Тяхенья у Хоня проскрепел он, вытянув конец трубки изо рта и коснувшись им глаза. Чего? Мальчишка тем временем добавил к растёкшемуся жиру связку влажных красно-серых кишок. Кишки зашипели, плюясь каплями воды. Тебе завяжут глаза. Зачем? Мальчишка лопаткой помешал кишки, потом передал сковороду под надзор одной из девушек. Асам встал и вытерев руки о малахай, вытянул из-под жерди тряпку. Хэнаномпена эве кухоня, заявил старик. Настоящему мастеру глаза не нужны. Девушки захихикали, словно услышали смешное. Мололетный переводчик обошёл Эльгу и сопя повязал сложенную тряпку ей на лицо. От тряпки слабо пахло рыбой. Огонь Е2 едва, едва проглядывал сквозь ткань, дрожащим пятном. Всё остальное пряталось в дымной, прогорклой темноте. "Ты вей", сказал старейшина. "Охой", сказала Эльга и поклонилась. Пальцы нащупали доску, очертили её края. "С этим ясно", подумала она. "Теперь мох. Где мох?" "Ага". Эльга сложила колкие комья на коленях, отщепнула веточку, помяла в ладони. Веточка согнулась, потом треснула, теряя то ли листики, то ли чешуйки. Пойдёт. Старейшина. Эльга подняла голову. Действительно. Зачем ей глаза? Узоры Тарангаев были прекрасно видны и сквозь тряпку. Убористая, плотная вязь, полная тонких трещин и котеней. Чудная, но прекрасная. Да, листим здесь было не вытянуть, только мох. Мох. Белый пойдёт сиденой, серый станет основой, сизый. Эльга разделила комье и подержала над ним ладонь. Буттан над огнём. Чу, чу. Чужачка? Затрещали комья. Чу. Чего надо? Работы, сказала она им. Чу. Чудишь? Не помяв работы требуешь? Совсем дикая. Пришлось мять. Пришлось осторожно изучать, оглаживая ножки и веточки, сплетающиеся в узорчатую шапку. Где-то совсем в другом мире шипели поджариваемые кишки, потрескивали камни, позвякивала сковорода. и затягивался дымом старик Тарангай. Протянув руку, Эльга окунул мох прямо в растопленный жир. "Эй!" воскликнул мальчишка, но скорее удивлённо, чем предостерегающе. Мох рассыпался по доске, и из-под пальцев появились белые волосы, изрезанное морщинами длинное лицо. С новыми веточками оформились сизые щелки глаз, проросла щетина. Неряшливые седые усы пробились над губой. Эльга остановил руку. "Не то, Совсем не то. То есть все правильно, но неправильно. «Номпына!» — с усмешкой вдруг произнес старик. Эльга закусила губу. Старейшина кутался в дым, как в плащ или в шубу. Как в Малахай. Что там под Малахаем и не разберешь? Тот он пыхтит, прячется. Хитрит. Сидит, окуривает себя. Понятно. Потому и букет кажется неправильным. Другой узор хоронится под первым слоем. другой. Эльга наклонила голову. Сколько она сидела, так замерев, она не смогла бы сказать. Возможно, всего лишь вдох-выдох, а может и несколько часов. Но, уловив в дыму золотистый всплеск второго слоя, Эльга его уже не отпустила. Расшил-ушила, освободила, залюбовалась. «Ах, хитрец старик!» Пальцы туп-топ-топ. -туп заработали снова. Веточка к веточке, чешуйка к чешуйке. Здесь глаз, здесь рот, здесь рука. Здесь малахай подоткнут, сбит в складки волны. И малахай, и маховое море одновременно. Всё. Эльга протянула букет старику, другой рукой стёргивая повязку. Плыли вверх косицы дыма. Шуровали лопатками девушки, гоняя обжаренные кишки по сковороде. Мальчишка костяным гребнем расчёсывал деду волосы. Старик же держал дощечку так, что лица его видно Эльге не было. «Этама», — произнёс он. «Что это?» — перевёл мальчишка. «Вы?» — сказала Эльга. «Не». Старик повернул дощечку букетом к Эльге. Из узоров сизого, белого и серого мха на дереве прорастал ребёнок, нескольких месяцев от роду. В одном кулачке его была зажата длинная костяная трубка, в другом — оленьи рога. В широко раскрытых глазах отражался дым, с тройками, уходящей сквозь верхушку челома. На седова, морщинистого старяшину ребёнок никак не походил. Впрочем, стоило взглянуть внимательней. Вы? улыбнулась Эльга. "Ня?" повторил старик. Он снова приопустив, повернул букет к себе. Нескольким мгновений брови его сдвигались друг к другу, не предвещая ничего хорошего. Челюсть ходила из стороны в сторону. А жёлтые зубы перетирали мон штук. Мальчишка, расчесав дедовы волосы, собрал их на затылке и зафиксировал гребнем. Ня. Старик вдруг закачал головой, затрясся и рассыпался мелким смехом, показывая на эльгу трубкой. Номпна, номпна. Рас смеялся. Захлопал в ладоши мальчишка. Девушки кланяясь нырнули лицами к огню. Едва о сковороду не побились. Номпна Из вороха зашевелившихся шкур у стенки неожиданно для Эльги выбралась косматая женщина в меховом малахае и набросилась на старика с кулаками. Старик отворачивался, высоко отставляя букет, а женщина, войдя в раж, принялась бодать его лбом. Эстава хеня ухома, канык сам. Жена, пояснил мальчишка. Ругается. Чу, приговаривал старик хихикая. Чу. Он был совсем как ребёнок. Впрочем, Внутри он и был ребёнком, будто каждый день заново открывающим мир, любовь, свет. Удивительный старик. Усь, сказал он жнехе, которая задумала, видимо, его повалить, потому что перехватила поперёк туловища. Номпна Ахья. Номпна? Женщина, будто только что заметив, повернула к Эльгине молодое, морщинистое лицо и расцепив руки, недоверчиво сощурилась. Йокинха. Поглонилась Эльга. Женщина издала горловой звук, будто проглотила залетевшую мошку. Йокамха, поправила она. Номпа на Твейне подсунул букет ей, Тарик. О, сказала женщина. Потом пихнула хихикающего мужа локтем, села удобней, разгладила складки малахая, размотала бусы на шее и поправила волосы. Твейня. Всему аллахою Эльгана била букета из мха и северной голубели. Но и листья пригодились. полукровок было много. Тарангаи охотно принимали в своих челомах людей края и, кажется, даже поощряли мимолётные связи своих жён и дочерей с заезжими. Поэтому на букетах нет-нет и пробивалась альха, а за ней липа, а за ней берёза, много всего. Старейшина подарил ей свою костяную трубку, и она оказалась родни печатьи на запястье. Любой чулом для Эльги теперь был открыт. В каждом почитали посадить её ближе к очагу и накормить рыбой. мясом или ягодами. В сервисе она считали её мужем, как не уверяли хозяев в обратном. Тарангаи были людьми наивными, непосредственными, смешливыми. В букетах часто не было второго тайного слоя, потому что весь тарангай был в первом. Похожий то на оленя, то на птицу, то на крупного медведя. В их душах были пустоши и чёломы, море, звери и длинные песни, которые поются во время долгих поездок на сонях. Узнавая себя в маховых узорах, тарангаи радовались как дети. Букеты в челомах размещали на жердях как можно выше, и они висели там, провожая вытекающий в небо дым. Эльгу свозили на оленях к самому морю. Несколько часов она набивала ленивые тёмно-синие волны, наползающие на холодный песчаный берег, крикливых птиц, поселившихся на прибрежных скалах, седое небо и плывущий в нём птичий пух, разбитая днища барка. Букеты несли спокойствие и простые радости. Соленый ветер, простор, огромность мира вокруг. Из Оль-Лахоя взяли восточнее, повернув на единственную дорогу, где мог пройти колесный фургон. Чаровень, первый месяц лета, слился у Эльги в сплошной узор из маховых пустошей и редких стоянок, челомов и улыбчивых тарангаев в меховых малахаях. Номпена, о, Номпена! Потом потянулась тайяга. Или тёмное место. Тёмным местом звался густой сосновый, еловый, пихтовый лес, протянувшийся далеко за границы края. Здесь жили лесорубы, пильщики, углежоги и смоловары. Лес сплавлялся по местным рекам. На небольших делянках растили рожь и овёс. На пасеках гнали вкуснейший тёмный мёд. Охотились на лосей, медведей и волков. Ллойда был единственным крупным городом. Страшно подумать, 30 домов Край для этих застрявших в тёмном месте людей был чем-то далёким, почти сказочным. Знали о нём мало. В основном из новостей чуть ли не годичной давности. Да и чего знать-то, если от краевых налогов ты освобождён. Довольны и этого? Тайяга ничего, кроме ежедневного, тяжёлого, изматывающего труда, предложить не могла. Что, конечно, накладывало отпечаток на людей. Почти все они были хмурые, замкнутые, молчаливые. даже женщины и дети. Отметившись у закутавшегося в Михаенгавра, Эльга день просидела на городской площади, предлагая набить букет любому желающему. Никто даже не поглядел в ее сторону. В сервисе он попытался было уговорить на портрет одного смоловара и получил в челюсть, будто предложил краденое. Тогда Эльга пошла по домам, таким же кряжестым и мрачным, как их хозяева. От услуг ее отказывались, зачастую молча, с первыми словами закрывая перед ней двери. О букетах здесь не слышали и слышать не хотели. О мастерах края думали разное. У них были свои мастера, которые знали лес и умели с ним говорить. Кое-как за двойной Эрин Эльге удалось уговорить угрюмую вдову послужить образом для букета. «Что делать-то, Нэть?» — спросила та, заведя гостей в низкий бревенчатый дом. «Ничего», — сказала Эльга. сидеть. А он что делать будет? кивнула вдова на сервисена. Она сняла платок, распустила волосы, расстегнула перешитый с мужского плеча горжет с коротким рукавом, бросила на стол пояс. Ничего? Смотреть, то есть. Сервисена сплюнул. О, дурата. Ты иди, иди тогда со двора, прогудела женщина. Нам глазастых не нать. Лицо у неё было тяжёлое, но не лишённые приятности. В густом низком голосе проскальзывали командные нотки. "Я рядом, госпожа мастер. Если что", сказал обиженный сервисом и вышел. "Всё снимать, Нать". Продолжил раздеваться вдова. "Нет. А что?" женщина застыла недоверчиво глядя на Эльгу. "Просто сядьте", улыбнулась девушка. "Из-за это двойной Эрен?" "Да. Я сделаю букет" Чудно. Я знаю. Эльга сняла сакса с спины. Так и куда мне, запаворачивала женщина. Эль стоять. Если можно, то к печке, где свет из окна. Вдова кивнула. Так можно мне в чистое? Не надо. Эльга села на стул у стола, приготовила доску, запас которой почти исчерпался. Обвела ладонью линии, чувствуя тёплый отзов дерева. Так я сажусь, спросила женщина, не решаясь до конца опуститься на лавку. Дайка! крикнула вдова куда-то вглубь избы. Дайка, ты жив там? Жив. Из темноты дверного проёма прискакал мальчишка лет 7, в длинной до пятр рубахе, ведьма отцовской. Светленький, худой, большой ротой. В руках у него были грубо выструганные из сосны фигурки: лошадь и, кажется, вставший на задние лапы медведь. На «Спрячь денежку!» «Денежка большая?» — спросил мальчишка, постреливая на Эльгу карими глазами. «Большая!» «Это хорошо!» Дейка очень серьёзно кивнул и убежал. Монета в кулачке, с животной под мышкой. Медведь, правда, всё-таки вывернулся и упал. Женщина села. «Я готова!» «Хорошо!» Эльга запустила руку в сак, в пальцы ткнулся маховой ком, похожий на капустный качан. Женщина с некоторым беспокойством следила за её манипуляциями. Была она пихта, сосна, кедр и немного сдешней мелкой берёзы. Вестив, с которой Эльго успела нахватать по пути. Существовал в ней надлом, видимо, связанный с гибелью или пропажей мужа. Но надлом этот уже затёк смолой и со временем не разрушил окончательно, а только, пожалуй, укрепил. Сын Дейка был её надеждой и смыслом теперь. Под эльгиным взглядом хозяйка сложила крупные, перевитые венами руки на коленях. "Я что, не так выгляжу?" спросила она. "Может, платок обратно?" "Нет, всё в порядке", сказала Эльга. "Я думаю". "А, то хорошо", закивала вдова. "Вы думаете, сколько, Нать? Хоть до вечера?" "Спрятал!" крикнула с темноты дейка. "Коря, и посмотри", отозвала женщина. "Хорошо." Стукнула невидимая дверь. Эльга перебрала в саке листья, просыпала первую горсть и тут же смахнула её на пол. Она вдруг обнаружила, что букет, который она собирается набить, никак женщине не поможет. Не всем нужно смотреть в самих себя. Некоторые пережили и перебороли в себе и отчаяние, и страх, и повели через жизнь новый узор. Это прошлое. Тогда Дейка тоже нет. Женщина не пестовала образ сына в душе, и он не нужен ей был ни напоминанием, ни красивой дощечкой в углу. Дейка — он в сердце, и под рукой, и в будущем. Надежда, опора. Туп-туп, выбили нетерпеливые пальцы. Эльга зажмурилась. «Значит, — решила она, — это будут просто свет и радость. Чистое чувство, если у меня получится. Я же давно хотела что-то такое попробовать. С шиги». или даже раньше, чтобы выдохнуть так и полететь. Тогда берём первое. Эльга посмотрела на женщину и зачерпнула мелкой берёзовой смушки. Ших. Это в центр. Затем мох мягкой опушкой. Это второе. И хвоя. Много хвои, рыжей и голубоватой. А хвоя ива. И горецвет. И голубель оттенком. Хорошо. Эльга набивала по наитию. частью заглядывая в женщину, частью извлекая ощущение из собственной памяти. Букет получался странный. Узор кружил, рассыпался по доске маховыми завитками, громоздился листьственными игольчатыми слоями. Казалось, вот-вот закончится, но нет. Пальцы вбрасывали чарник, ромашку, цибку, и букет словно вздыхал, принимая продолжение и расступался для связок и переходов, для нового рисунка. Вот река Вот шига. Вот сладкий мёд, который тянется из сотов. Его никак не поймать на язык. Смешно. Вот снег и муж, выбравшийся из избы, ошелевший. Сын родился. Сын. Вот лошадь, тёплыми губами ткнувшаяся в опасливо протянутую детскую ладонь. А щекотно. Вот ягоды. Вот первые шаги. Вот солнце. Ток-туп-ток. -ток. Скоро уже спросила женщина. Что? Подняла голову Эльга. Завечерело, сына кормить нать. Простите. Эльга устало потёрла шею, вгляделась в букет. Неуверенная улыбка раздвинула её губы. Ноготь мизинца нанёс последний штрих, подрезав лишнее. Кажется, всё. Хвала матушке утробе. Женщина поднялась, шевельнула плечами. Я уж думала и ночь сидеть нать. Долго сидела. Подоткнув платье, она шумно завозилась у печки. Несколько раз стукнула кресало, пока искры не подожгли ветишь, и вверх не плеснула тонкая струйка дыма. Дейка! Раздался топоток быстрых мальчишеских ног. Да, мам. Мальчишка выбежал к столу, мимоходом вытирая о рубаху пальцы. Садись. Нет. Три поленца ещё принеси. Ага. Дейка ещё снова. Раздув огонь, женщина обернулась к Эльге. С нами поужинаете, Элька? Нет, я пойду, сказала Эльга. Узор переливался, даже светился слегка. Пальцы, как взялись оглаживать завитки, так и не могли остановиться. Хвоинки, листья, цепкие мховые веточки шептали всякое, ласково покалывая кожу. Так во всё? Да, кивнула Эльга, с трудом отводя ладонь от букета. Вот ты славна. Женщина загремела посудой, Дейка тем временем, прискакав, свалил поленья у печки. Покосился на Эльгу, спрятал руки за спину, отступил за мать. "Садись за стол", сказала ему та. "Букет лучше напротив двери повесить". Эльга поднялась со стула. "Чтобы дышал. Иначе раньше времени потемнеет". "Что?" обернулась вдова. "Напротив двери лучше сохранится". Эльга протянула букет женщине. "Но я брякнуло, покатилась по полу ложка. Что это? каким-то тихим, удивлённым голосом спросила женщина. Ваш букет. Мой. Вы смотрите на него почаще. Утром и вечером, сказала Эльга. Когда тяжело. Женщина не ответила. Взгляд её не мог оторваться от букета, а лицо медленно светлело, утрачивая напряжённую замкнутость и строгость. Вы как? прошептала она. Откуда? Из глаз её покатились слёзы. Мам, обеспокоенно протянул дейка, сползая с лавки. Женщина качнулась, последовал глубокий вдох, и несмелая, видимо, давно позабытая улыбка изогнула губы. Неси денежку, сынок. Какую? Ту, что спрятал сейчас? Всё. Всё-всё? Постойте уже. Женщина поймала собравшуюся уходить Эльгу за рукав, заглянула в глаза. Я вам вашу денежку верну, но много сверх не дам, нету. И не надо, улыбнулась Эльга. Нгавар платит. Так что я? Женщина как-то потерянно оглянулась, словно впервые замечая, где находится и что за стены теснятся вокруг. Мне бежать? Решило точнить Дейка. Он был сердит, и ему было жалко денежек. Нет, сказала Эльга, пользуясь тем, что женщина снова, надкнувшись взглядом на букет, не услышала вопрос сына. Но отблагодарить, прошептала женщина. Как же без этого? Как вас зовут? Ифьера. Ифьера, сказала Эльга. Я делаю букеты, потому что это моё мастерство. И я очень рада, что они что-то хорошее, нужное дают людям. Поэтому, если вы действительно хотите меня отблагодарить, то лучше расскажите обо мне в городе. Я сижу на городской площади, сразу за шкурником, но через три или четыре дня отправлюсь дальше». «Госпожа!» Женщина опустилась перед девушкой на колени и поцеловала руку. «Зачем?» — отступила краснее Эльга. «Я расскажу», — закивала и Фьера, не спеша выпускать ее пальцы из своих. «Вы простите меня. Я не думала». Я уж глупостей каких-то передумала. «Долгой жизни», — сказал Эго, прощаясь. Пальцы, наконец, освободились. И Фьера так и запомнилась ей, стоящей на коленях, в темном, расшнурованном на груди платье, с распущенными волосами и с лицом, подсвеченным языками пламени, на котором застыло странное выражение — соленого, обретенного через горечь счастья. На следующий день у Чербачка на площади, где сидела Эльга, было не протолкнуться. Сорвисян встал на страже, допуская к госпоже-мастеру мрачных лесорубов, смоловаров, охотников и их жён по одному. Эльга перекусывала на ходу и набивала, набивала, набивала букеты, раздавая запечатлённые на дощечках радость, упорство, смелость, мечты, веселье, отголоски внутреннего света, надежду и память. туп-ток-ток. Это была жизнь. Это были многие жизни, которые она проживала вместе с людьми, рассыпаясь листьями и собираясь в узоры. Дышала, злилась, сдерживалась, любила и расставалась. Она вручала дощечки, и одаренные отходили, смущаясь, или хохотали, или пускались в пляс, или тихо пытались оставить нехитрые свои подарки. Свет букета проникал в каждого, расправляя плечи. выжигая тоску, делясь радостью и ожиданием будущего. Под конец Эльге устроили, наверное, самые шумные проводы в недолгой истории Ллойды. Фургон медленно катил по кривой улочке к распахнутым воротам, и люди выходили из домов и шли следом. «Долгой жизни, госпожа мастер! Храни вас, матушка Утроба!» — говорили они и кланились. Эльга сидела у заднего борта и смотрела на них блестящими глазами. И вам долгой жизни. И вам. Она подбрасывала листья вверх, и они взмывали над головами и кружились, соединяясь в мимолётные картины, в плывущих по небу птиц, улыбки, таягу в колючем и мрачном своём великолепии. Эльга думала, как хорошо, что госпожа Марру заметила её, глупую, на том выступлении мастеров. Долгой жизни. Долгой жизни вам, мастер. Ведь иначе она не смогла бы никому помочь. Не освободила бы свет этих людей, не разглядела красоту их узоров. Ах, сколько бы всего она пропустила! Сколько несчастьей случилось бы, сколько слёз пролилось!» Сердце Эльги тревожно сжималось от этой мысли, и она всё громче отвечала на затухающие голоса выстроившихся в воротах горожан. «Долгой жизни! Светлой радости!»